Глава двадцатая — Молодец, Кира! Подопытный почти жив! Наш новый преподаватель по практической ментальной магии — Илья Кротов. У ректора появились новые обязанности при дворе, и ему пришлось совсем отказаться от преподавания. Отошел от нашего стола, где я транслировала кусочек воспоминаний Богдана. — Молодец, но только за одну часть задания! — сказал он и заметил. — Только силу контролируй получше. Смотри, ты ему блок почти снесла, и он уже еле сидит. Я обернулась на Богдана, и радостная улыбка на моих глазах увяла, не раскрывшись. Бледный, с капельками пота над верхней губой, Богдан судорожно вцепился в крышку стола и, напряженно выпрямив спину, неотрывно смотрел на меня. — А как ему помочь? — вырвалось у меня. — Сейчас сам отойдет. «Ты уже вышла из его сознания, и он приходит в себя. Но учти, что Богдан сильный менталист, а простому человеку ты бы сейчас мозги вскипятила. Поэтому и говорю, учись рассчитывать силу проникновения. Если хочешь помочь ему, — посоветовал он, — то погладь его по голове целительской магией. Все неприятные ощущения уйдут сразу». Я повернулась к Богдану и несколько минут успокаивала его жизненные и магические потоки, пока они не засветились ровным, спокойным светом. «Да уж», — подумала я про себя, — «силы есть ума не надо». Отошедший от напряжения Богдан чуть ли не мурлыкал, как кот под рукой, а потом резко открыл глаза, которые до этого жмурил от удовольствия, и пообещал мне. «Ну, Кирюха, ты просто так не отделаешься!» «Все про тебя узнаю». «Ой, узнаватель нашелся. Прямо испугалась вся. Не осталась я в долгу». «С этими парнями у меня сложились братско-товарищеские отношения. Несмотря на то, что старшей была я, они опекали меня в академии как младшую сестру. Даже Прохор ничего не имел против их присутствия возле меня. Вот и сейчас, выйдя из аудитории, мы увидели его, поджидающего меня у окна». Поздоровавшись с парнями за руку, Прохор подхватил меня под локоток и отвел в сторону. — Кира, там дробот приехал и требует племянницу. — Так они же только через неделю должны были появиться. — А появились сейчас. Что-то у них там случилось, поэтому мы вначале домой переодеваться, а потом на прием. — Я согласно кивнула. Надо так надо. Уже прошла неделя, как мы вернулись из степи. Мне пришлось подналечь на учебу, так как я уже прилично отставала от группы на целительстве и на менталистике. Вообще получалось так, что учиться мне было некогда, но меня это не слишком расстраивало. По оценкам я везде успевала, а академическая жизнь меня волновала мало. Мне было гораздо интереснее участвовать в проектах комиссии и знакомиться с новыми людьми и нелюдями. Вот и сейчас, представив, как встречу с королем-дроботом и услышу его нарочито простецкую грубоватую речь, мои губы расплылись в улыбке, и я невольно заторопилась. Во дворец мы с Прохором попали только часа через два. Уже на входе увидели группу гномов, которые явно нас поджидали. Заметив нас, они окружили меня толпой, оттеснив при этом Прохора и, приговаривая, как рады меня видеть, повели в гостевое крыло. «Ну, здравствуй, племянница!» Дробот вышел из-за стола и, подойдя ко мне, крепко обнял, прижимая к своей широкой груди. «Садись, Кира, разговор есть!» И, усадив меня на диван, сам сел в кресло напротив. «Ты извини, что вызвали тебя так срочно, но завтра начнутся протокольные мероприятия и будет совсем некогда, а послезавтра мы выезжаем на осмотр дороги и оттуда домой». «Да ничего, дядюшка!» — улыбнулась я. — Все хорошо, слушаю вас. — Вопрос-то слишком уж сложный для меня. Ты видела моих дочерей? — Конечно, прекрасные девушки, очень милые. — Милые дам. Король побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Чувствовалось, что ему не хочется поднимать эту тему, но надо. Наконец он решился. — Кира, разговор строго между нами. — Кира. И никто, повторяю, никто не должен о нем знать, примем мы решение или не примем. Я поняла. Сразу посерьезнела я, чувствуя, что дело не шутка. Моим дочерям сейчас 23 года и 25 лет. Мы, гномы, живем столько же, сколько человеческие маги – 300-350 лет. Браки заключаем обычно со своими. Но в королевских семьях нередки браки политические – с представителями других народов. Так что в нашем роду есть кровь людей, дроу, орков и даже эльфов. Чего не сделаешь ради добрососедских отношений и выгоды. Он тяжело вздохнул и продолжил. — Ты очень удачно в гости к нам сходила, с наследником нас познакомила. Мысль родилась — укрепить это сотрудничество на долгое время, а лучше навсегда. Вот и вопрос — Как думаешь, пойдут наследника император на заключение брачного союза с гномами или нет? Мы узнавали, ему сейчас ищут новую невесту. Сложный вопрос, я задумалась. невесту ему действительно ищут, так как у прежней не оказалось магии. И как я поняла, наследник готов к тому, что брак придется заключить из чистого расчета, но я сделала паузу. Ваши дочери готовы к тому, что в их браке не будет любви. И какую дочь вы готовы отдать в империю? — Младшую, — не задумываясь, ответил Дробот. В ней больше проявилась человеческая кровь прабабки принцессы Саксов. Она и ростом повыше, и телосложение у нее человеческое, хрупкое. У нее есть магия, небольшой резерв, но есть. Для гномов большая редкость. У нас только у артефакторов есть магия, и они часто женятся на человеческих магессах. «Все равно сложный вопрос. Наследник-то у императора один, а если спросим, да он откажется, обратно вопрос уже не вернешь. Придется или глотать оскорбление, или ссориться опять. Что лучше?» «Права ты, племянница!» — и мы оба замолчали, обдумывая последствия. «Ваше Величество!» «Дядя!» Перебил он меня. Мы же на самом деле родственники, а у нас в семьях обращение гораздо проще, чем у людей. Ну хорошо, дядя. Понимаешь, наследнику ищут невесту. Король кивнул головой, подтверждая, что знает об этом. Ищут, но найти пока не могут. С последней семьей до сих пор идут переговоры. С одной стороны, брак с гномами выгоден со всех сторон, с другой — Им нужна именно сильная магесса, чтобы магия передалась по наследству. И еще момент. Я не знаю, как они относятся к чистоте крови. Допускают ли они браки с нелюдями? Поэтому, дядя, давай так. Я потихоньку разузнаю побольше о наследнике и их родословной. Ты срочно хотел этот вопрос поднять или можно подождать? Не то чтобы срочно, но ты ведь понимаешь, невесту могут найти в любую минуту и мы окажемся в проигрыше. «Хорошо. Я постараюсь все разузнать к завтрашнему дню, а вы постарайтесь не допустить слухов». «Не беспокойся. Не в наших интересах слухи пускать. Позора потом не оберешься. Все ж дочки они мне. Жалко и обидно будет. Только мы с тобой вдвоем об этом знаем. Мои советники могут догадываться, дочери совсем ничего не знают. Их дело — выполнять волю отца и короля». «Ничего себе позиция у дядюшки, а с виду добренький», подумала я. Попрощавшись с дроботом, направилась к департамент к Арсению Олеговичу. Только у него можно было получить полную информацию, если она не закрыта. И, собственно, только ему я могла довериться в таком щекотливом вопросе. В департаменте было людно и шумно, У знакомого секретаря поинтересовалась причинами этого явления. «Да вот дорогу-то гномы начали делать. Строительный департамент объявил, что начали станцию и городок сразу строить. Вот целый ремесленный род из Белогорода хочет туда переселиться. Заняты все. И господин Златов? У господина Златова сейчас никого нет. Проходите». В кабинете у Златова было тихо, а сам он стоял у окна и внимательно наблюдал за кем-то. Поздоровавшись, я попросила несколько минут разговора. Златов, предложив мне сесть, приготовился слушать. Я вдруг поняла, что не смогу выспрашивать информацию, не объяснив, зачем она мне нужна, и уже готова была извиниться или придумать другую тему разговора, как Златов начал говорить сам. И то, что он говорил, сильно меня удивило и обрадовало. — Ну как, повидалась с родственниками? — Повидалась, — улыбнулась я. — Вот как бывает, еще и года в новом мире не прожила, а родственников уже во всех краях заимела. — Повезло тебе, Кира. Вопрос у меня к тебе есть, но разговор наш в тайне должен остаться. Я мотнула головой в знак согласия и подумала, что ситуация интересна. Точно так же начинал сейчас король гномов. «Кира, ты была у гномов и видела принцесс?» «Я согласно кивнула». «Дело в том, что переговоры с берками они вести для наследника непозволительно затянулись. И даже твой договор, одобренный, кстати, императором, мало заинтересовал вторую сторону. Поэтому вопрос, как думаешь, гномы могут пойти на брачный союз с людьми?» Я облегченно выдохнула и сказала, «Арсений Олегович, То, что я вам сейчас скажу, не моя тайна, но обстоятельства складываются так, что вам лучше знать об этом, чтобы принять верное решение. Буквально час назад с таким же вопросом о возможности брачного союза обратился ко мне король Дробот. Но я не знала, как император и наследник отнесутся к такому предложению, и хотела сначала расспросить вас, чтобы не ставить гномов в неудобную ситуацию. «Молодец, девочка!» «Очень мудрое решение. Тогда сейчас мы едем к министру иностранных дел?» «Сонин отец. Давно не виделись», — подумала я. «Они там должны уже возможные предложения разработать, а уж оттуда ты поедешь к гномам и предупредишь его величество Дробота о нашем визите». Но так получилось, что обратно к королю гномов я вернулась уже вечером и не одна. Увидев нас, меня, Златого и Трофимова, Король, наверное, уже начал догадываться о результатах, но вида не подал. Я же, широко улыбнувшись, представила мужчин друг другу просто как собеседников, не упоминая официальные статусы, и попросила у дядюшки разрешения отсутствовать. Так, половина дела сделана, теперь пусть сами договариваются. Интересный союз получится, если получится, подумала я. Да и жених с невестой подходят друг другу. Он, как невеста, глазками стреляла у них на обеде. Да и жених благосклонно эти знаки внимания принимал. Девчонка-то на самом деле симпатичная. Даже срок жизни у них равноценный. Больной для меня вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет. Даже на следующий день в академии я продолжала думать об этой двусторонней авантюре с браком наследника. Мне их, честно говоря, стало жалко. Бедные наследники, принцы и принцессы, у них совсем нет свободы выбора. И, наверное, любовь в их случае, да еще любовь взаимная, это такая же сказка, как для Золушки Бал. На целительстве мне сегодня достался трудный случай. В госпиталь порталом доставили рабочего с рудников, которому придавила вагонеткой с рудой и раздробила ноги. Владельцы рудника не поскупились и отправили пострадавшего к нам в госпиталь, хотя могли обойтись местным лекарем или магом. Я подошла к человеку, который сейчас находился в стазисе, и внимательно его рассмотрела. Во-первых, не человек, а орк, ну или полукровка. Я их еще не научилась различать внешне. Во-вторых, правильно, что отправили, так как раны глубокие, рваные, а кость раздроблена чуть ли не в крошку. Потребуется много сил и большой резерв, которого может не быть у местного мага который раз уже подумала о необходимости мощных накопителей. Кстати павелиленнов уже что-то там придумал, но в наличии их пока нет. Осторожно начала диагностику не снимая стазиса Выпросительно взглянула на преподавателя правильно ли делаю Маистра Немальцева одобрительно кивнула, но говорить ничего не стало, и я продолжила неторопливо сканировать пострадавшего. В результате выяснила, что рабочий получил еще черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Короче, в нашем мире вряд ли выжил бы. А здесь мы попробуем побороться. Вначале надо определить, что делать в первую очередь, потому что когда сниму стазиса и начну работать, думать об этом будет некогда. Понятно, что в первую очередь надо остановить кровопотерю, иначе никакого смысла в спасательных действиях не будет. Значит, надо найти, где идет большая кровопотеря, и оттуда потихоньку двигаться дальше. Хорошо, что внутренних кровотечений нет, и живот относительно спокоен. Еще раз посмотрела на магистра. Она кивает. «Продолжай». «Продолжаю. Задета крупная бедренная вена. Сейчас организм в стазисе, но как только я его сниму, кровопотеря возобновится». Спрашиваю магистрам, можно ли снять стазис с организма, но сохранить его в месте рваной раны, как частичную анестезию. Магистр удивленно поднимает брови и разрешает попробовать, подбадривая тем, что она рядом и в случае чего поможет. Быстро снимаю стазис и даю уже возможность жизненным потоком двигаться, сама же все внимание обращая на рваную рану бедра, сохраняя в этом месте стазис очищаю и осушаю рану магией, сращиваю поврежденный сосуд, затем несколько мелких, затем перехожу к кости. Она сильно раздроблена, но все осколки видны, и их можно восстановить. Только дело в том, что на магическое восстановление костей уходит много сил, и физических, и магических. Но думать об этом некогда. Собираю магии все осколки и ставлю на место. Теперь надо их сращивать и и восстанавливают структуру кости. В условиях нашего мира, даже при правильном совмещении костей, восстановление занимает несколько месяцев, а то и годы. С помощью магии этот процесс можно ускорить. После этого иссякаю магией поврежденные мышечные ткани, убираю их из раны и создаю условия для сращивания ткани. Сращиваю. Все. Основные операции с ногой закончены. Иду по организму дальше, исправляя потоки и убирая повреждения. Стазис сняла теперь полностью, и человек пришел в себя, но обезболивание я оставила. Молча наблюдает за моими действиями, а я как раз заканчиваю лечение травмы головы и сотрясения. Провожу последний раз диагностику и поворачиваюсь к магистру. «Все?» – спрашиваю ее одними губами. Она кивает и отвечает, что работа закончена. После этого я уже ничего не вижу и не слышу, медленно оседаю на пол, как будто из меня моментально выпустили воздух. Меня кто-то подхватывает, но я уже ничего не чувствую, сил не осталось совсем. Потом уже я узнаю, что затратила на лечение три часа и исчерпала почти весь резерв, но рабочий был спасен. Ему запретили вставать еще сутки, а потом выписали домой. Зато теперь я знаю, что бывает, когда нерационально тратишь резерв. Учиться надо. И я училась. Я не знаю, как остальные успевали, но у меня времени не хватало катастрофически. Между тем, незаметно для меня наступила весна, и во дворце объявили о первом весеннем бале. Соня, с которой мы пересеклись на обеде, заявила, что они с Петром обязательно будут и что на бал прибудут гости из степи и из Подгорного королевства, и из двух соседних людских королевств, и от эльфов, которым что-то понадобилось в империи, иначе они никогда бы не приехали. В людских королевствах официальных делегаций эльфов не видели уже несколько сот лет. Мы с Прохором тоже пойдем. Понятно, что эта семья не может игнорировать императорские балы, но пока меня мало занимала подготовка к балу, Гораздо с большим интересом я тратила время на подготовку своего дела. Мне пришла в голову мысль начать зарабатывать деньги, а не только тратить доходы от поместья. Для этого вначале надо было проанализировать возможности моего хозяйства и придумать, чем заниматься, что будет приносить доход. С этими мыслями я поехала домой, сообщив Прохору, что сегодня освободилась рано. Дома меня уже с нетерпением ждал Демьян которому я дала задание посмотреть наши доходы и расходы и подумать о будущем. Прохора еще не было, хотя в последнее время у нас он бывал больше, чем дома. Но такой ночи, которая была в день примирения, у нас больше не было. Мы оба как будто ждали того момента, когда сможем быть вместе без всяких условий. И сейчас я с удивлением осознала, что до этого счастливого момента осталось меньше двух месяцев. Ошеломленный очевидным, Я растерянно присела на диван в гостиной. — Дюма, а ты помнишь, что у нас скоро свадьба? — Да я-то помню, а вот ты, кажется, только что поняла, — почесал макушку Демьян. — Ну ничего, ничего, все образуется. Саму свадьбу-то Смирновой готовят. Да ты ж сама с госпожой миладой разговаривала. У них все будет происходить. А жить-то где будете, решайте с Прохором. Дом-то подготовить надо будет. «Ух, мамочки, что ж я о таком важном вопросе забыла и не думаю даже? Вот же ж клуша!» Ругалась я на себя, нервно соображая, как и когда говорить обо всем Прохору. «Жить в их доме я не хочу точно, но согласится ли он жить в моем – большой вопрос. Покупать новый дом для нас, когда я только недавно камень родовой заимела, часовню устроила?» Да дела! На этих растерянных размышлениях меня и застал Прохор, который появился как раз к ужину. Он вошел весь светящийся весельем, хорошим настроением и, протягивая мне розу, сказал «Это тебе, малыш!» и поцеловал в щеку. Но, увидев мой растерянный вид, озабоченно спросил «Что случилось, Кирюш?» И я, неизвестно от чего расплакавшись, уткнула носом в его грудь. «Свадьба скоро!» Сквозь слезы промычала я. Прохор, гладя меня по спине и плечам, ответил, целуя в макушку. — Да, родная, — поцелуй. — И я этому очень рад. — Еще поцелуй. — И в чем дело? — Опять поцелуй. — Где мы жить будем? Никак не успокаивалась я. — Серьезный вопрос. Прохор сделал вид, что сильно задумался, а потом нарочито тревожно спросил. — А ты не будешь против? Если наша молодая семья обоснуется в твоем доме, я как-то уже привыка к дому, и к демьяну. Не прогонишь?» И он, смешно склонив голову, вопросительно посмотрел на меня. Мои слезы вмиг высохли, и я, взвизгнув, ухватила его за шею и принялась осыпать поцелуями родное лицо. «Спасибо, спасибо, спасибо! Как хорошо, что ты меня понимаешь!» «Да чего уж тут не понять!» Вздохнул Прохор и, вытирая дорожки слез, сказал. — Это не тот вопрос, из-за которого стоит ссориться. Мы сели на диван. Прохор продолжал поглаживать меня по спине, и я уже совсем успокоилась, но тут меня стукнуло. — А ты чего такой радостный-то был? — А это, Кирюш, пока большая тайна. Но поскольку ты имеешь к ней непосредственные отношения, то... Он заговорчески подмигнул. «Нас пригласили на помолвку через неделю во дворец». «Наследник и гномка?» Прохор кивнул. «Вот это да! А я, признаться, думала, что ничего не выйдет. И как наследник себя чувствует?» «Насколько я понял, особо не переживает. Озаботился сейчас тем, что переселяет любовницу из дворца в город. Все-таки репутация наследника не должна быть откровенно грязной». «Да, не завидую я им». Причем обоим. Им обоим не сладко. Один женится по необходимости и в интересах государства. Другая замуж приходит по приказу короля отца и тоже в тех же интересах. И почему так торопит это событие? Мне сказали, что надо успеть до весеннего бала и приезда гостей, чтобы они там были уже парой. Ладно, поняла, что все мои планы отменяются. На нас наступают балы. Притворно вздохнула я.